Внешняя политическая обстановка усложнялась. Я поняла, нужно что-то решать с герцогом Анжуйским. Гугеноты и католики подписали Нерракский договор. А это означало, что затяжная гражданская война во Франции заканчивается, и у парижского двора отныне развязаны руки. Ни в коем случае нельзя было давать французам повод для ссоры. Вопрос с Нидерландами оставался открытым. Кроме того, в Португалии умер король, не оставив наследника. Испания вознамерилась захватить освободившийся престол, что неминуемо сделало бы эту обширную империю ещё могущественней. Портить отношения с французами никак нельзя, сказал Берли. Ваше величество, пока Нам нужно принимать решение. Если вы не намерены заключать брак, лучше прервать переговоры прямо сейчас. Зачем? осведомилась я. Чтобы навлечь на нас гнев королевы матери моего маленького Анжу и всей Франции. Очень мудро, ничего не скажешь. Да уж мудрее, чем доводить дело до крайности. Давайте подумаем, ваше величество, как нам тактичнее прервать переговоры, разумеется, если ваша точка зрения на замужество не переменилась. Представьте, это мне, милорд. А пока готовьтесь к визиту герцога Анжуйского. Советники на перевой убеждали меня выйти замуж за французского принца. До сих пор считал, что его миссия успешно завершена, и писал королеве матери и герцогу, что я с нетерпением жду приезда жениха. Я же готовилась к тяжёлому испытанию. Судя по тому, что мне рассказывали о принце, он был настоящим уродом. Несмотря на все эликсиры и притирания, от следов оспы избавиться не удалось. Да ещё и ростом крайне мал. Мои придворные шушукали за моей спиной с любопытством и опаской, ожидая развязки. И вот час настал. Боже мой, герцог Ивпрянь был весьма нехорош с собой, чуть ли не карлик, с лицом и с пищеренными оспинами, и словно не удовлетворившись этим, болезнь сыграла с герцогом злую шутку: одна из оспин разместилась прямо на кончике его длиннущего горбатого носа, создавала с ощущение, будто нос у моего жениха раздвоенный. Лягушонок да и только, но невыигрышную внешность принц компенсировал и зячеством и прекрасными манерами. Войдя в зал, он поклонился столь грациозно, что сразу как бы сбросил с плеч груз своего уродства. Общаюсь с герцогом, я переставала замечать его безобразие. Анжу был хорошо образован, отличался блестящим красноречием и к немалому. своему изумлению. Скоро я поняла, что его общество мне приятно. Конечно, мы смотрелись рядом довольно нелепо, но комплименты, которыми осыпал меня этот уродец, не шли ни в какое сравнение с грубой лестью моих придворных, все-таки французы, непревзойденные мастера в этой части. Я готовилась к самому худшему, поэтому знакомство с французским принцем меня приятно удивило. Я почти сразу же окрестила его высочество лягушонком и даже заказала брошь в виде лягушки, усыпанную бриллиантами. Герцог и спросил позволения собственноручно приколол брошь мне на платье и всякий раз при встрече первым делом проверял, на месте ли. Бриллиантовая лягушка, а убедившись, что все в порядке, расплывался в довольной улыбке. Мои министры нервничали, не зная, чего ожидать от своей королевы. Я же на пропалую кокетничала с принцем и оказывала ему всевозможные знаки внимания, при этом ни на минуту не забывая об опасности затеянной мной игры: оскорбить Францию, поставить под угрозу мою страну. У меня было достаточно шпионов в Испании, Филипп, мой заклятый враг. И если он ведёт войска в Нидерланды и покорит эту страну, ему будет проще простого высадить десант в Англию. Я не желала средств на строительство флота, но противостоять мощи испанской армады мы всё ещё не могли. Лорд Берли напрасно думал, что я недостаточно хорошо понимаю всю важность французского вопроса. Если бы парижский двор не надеялся сделать герцога Анжуйского английским королём, французы давно бы высадились в Шотландии, собрали под свои знамёна всех католиков и попытались посадить на мой престол Марию Стюарт. Опасности подстерегали меня со всех сторон. Очень многое зависело от того, сколько времени Я смогу морочить голову моему лягушонку, тем самым сдерживая французов и пугая испанцев военным союзом между Лондоном и Парижем. Даже мои министры, глубоко оценившие мою изворотливость и ум, не надеялись, что я смогу долго вести эту рискованную игру. К счастью, визит герцога Анжуйского был рассчитан всего на 12 дней. Разумеется, он пообещал приехать вновь, взяв с меня слово, что больше отсрочек не будет. Значит, придется найти благовидный предлог для новой проволочки. Я обращалась с французом так нежно, бросала на него столь страстные взгляды, что мои придворные всерьез поверили в неизбежность этого брака. Лишь Берли. Беккон и самые близкие мои советники знали, что свадьбы не бывать. Однако вся страна только и говорила, что о предстоящей женитьбе. У французского двора имелось множество шпионов в Англии, и я не могла допустить, чтобы у Парижа возникли какие-то сомнения относительно моих намерений. Мои подданные выражали горячее неодобрение по поводу французского сватовства. И в глубине души такая неблагодарность злила и обижала меня. Неужели англичане могли подумать, что их королева влюбила своего родливого французика по возрасту годившегося ей в сыновья? Глупая старуха, влюбившаяся по уши в мальчишку! Я вела игру, чтобы спасти государство от бедствий и войны. Разумеется, ухаживания и лесть доставляли мне удовольствие. В временами я чрезмерно увлекалась изящной игрой, но без этого моё лицедейство не выглядело бы убедительным. Что же касается замужества, то на свете не существовало мужчины, за которого я согласилась бы выйти замуж, даже за моего Роберта, но враги британского королевства Не должны были ни в коем случае догадываться о быстных планах королевы. Вот почему я так разгневалась, когда мне принесли политический памфлет, сочинённый неким Джоном Стабсом, протестантом и пуританином, выпускником Кембриджа. Этот молодой человек люто ненавидел и боялся католиков и выразил мнение многих, в том числе весьма влиятельных людей. Памфлет назывался а страшной пропасти, куда вернется Англия в случае французского брака, если только Господь не просветит ее величество относительно греховности такого деяния. В памфлете не было оскорблений в мой адрес. Наоборот, создавалось впечатление, что этот школяр предан своей королеве, но ненависть к католицизму и всему французскому Заставило его забыть об осторожности и здравом смысле. Автор считал, что мой брак с герцогом Анжуйским приведет страну к гибели. Нашу драгоценную королеву Елизавету ведут как агнца на бойню, писал он. Мне не понравилась подобная характеристика. Столько лет благополучно оберегать королевство от войн и несчастий, верой и правдой служить народу. И вот вам, тебе выставляют влюблённой дурой, потерявшей голову от страсти к родовитому юнцу. Гневу моему не было предела. Далее в памфлете говорилось, что я слишком стара для деторождения. Да и в любом случае в жилах французского рода течёт отравленная кровь Валуа. Их покарал сам Господь за безпутство. В конце своего сочинения автор молил Всевышнего, чтобы королева правила своей страной долго и благоразумно, не прибегая к помощи французских монсьеньоров.